Глава вторая. Каюри-2. и аграрная планета. Внешние регионы. 60 883 год от падения социума. Ни драидам, ни киборгам не нужны были какие-либо особые условия для ведения переговоров. Но ПРО все равно привел нежданных гостей в одно из изолированных и хорошо защищенных помещений, предназначенных для обсуждения вопросов любого уровня секретности. Просторный круглый зал мог похвастать наличием конфигурируемых кресел, способных подстроиться под любой известный вид разумных существ галактики, целым комплексом сложнейших и разнообразных устройств, вроде голопроекторов и локальных имитаторов микроклимата для удобства некоторых гостей, а также многим-многим другим сокрытым в толще его стены пола. Визры же нынешних гостей при всем их совершенстве оказались бессильны перед специальным сплавом, так что им оставалось довольствоваться тем, что находилось на виду. «Весьма основательный подход к комфорту разумных органических видов», высказался, наконец, один из послов, движение и поведение которого прямо указывали на то, что киборгамон, вероятнее всего, не являлся. Наши хозяева считали это весьма вероятным, но произведенное моделирование на основе доступных нам данных указывало на обратное. Речь идет о вашей политике в отношении органических форм жизни. Все это сказано было не на привычном для разумных общегалактическом, а на двоичном языке, который органики понять не могли в принципе. Слишком много информации могла выдать машина за отрезок времени столь малый, что органические органы слуха воспринимали услышанное, как неразрывную помесь писков и свиста. «Агрессия в отношении органиков неэффективна. А ваши хозяева, должно быть, оставили что-то, что позволит мне опознать вас, как их подчиненных?» В запястьях «Про» уже давно раскалились скрытые, но готовые в любой момент вынырнуть из специальных пазов виброклинки. «Антиграф» за спиной перешел в режим полной готовности, а большую часть вычислительных мощностей захватили развернувшиеся боевые программы. «Андоирианскую» яхту же к этому моменту держали на прицеле как корабли на орбите, так и системы ПКО, способные атаковать в числе прочего и наземные цели а разумные и дроиды спешно эвакуировались подальше от занятой звездолетом синекожих малой посадочной площадки. Ведь яхту проверили еще на входе в систему, но те же похожие на собственное шасси продроиды там обнаружены не были. А это значит, что на борту этого малого звездного судна могло находиться что угодно. Тем временем логические цепи палача закончили углубленную обработку информации о гостях из прошлого и постановили, что с сего момента существует всего два сценария. И если первый, наиболее эффективный, подразумевал взаимовыгодное сотрудничество с родом Фолзерстронг вне зависимости от их положения в консорциуме, то вторым стал нежелательный могущий перечеркнуть практически все достижения последних лет, конфликт в любой его форме. Третьего было не дано, так как полностью бесконтрольное существование столь ненадежной переменной влиятельных органиков, доподлинно знающих о природе про, было даже хуже прямого противостояния. И эта угроза образовалась из-за главной, совершенной палачом ошибки. Он не сменил шасси, сначала не имея такой возможности, а после посчитав подобный сценарий слишком опасным. Киборги крайне редко меняли свои металлические тела из-за многочисленных проблем с этим связанных. А Капитан Про на тот момент уже наладил немало ценных контактов с органиками, лишаться которых было бы, как выражаются органики, досадно и неприятно. На деле же крайне неэффективно. Один из послов тем временем повернул вытянутый манипулятор ладонью вверх, активировав смонтированный в конечности голопроектор. Компактный, но сумевший создать детализированную и очень качественную голограмму. Явное свидетельство того, что шасси этого дроида собрали именно андоирианцы. В воздухе закружилось нечто угловатое, оснащенная несколькими манипуляторами и несущая на себе многочисленные следы не самой аккуратной ручной сварки. не потребовалось много времени для того, чтобы сопоставить весьма приблизительную модель дроида, над которым на борту Вольного экспериментировали дети с записями своих блоков памяти. Присутствовали многочисленные отличия в деталях, но Палач понимал, что органики восстанавливали эту модель Основываясь на своей неэффективной и местами дефектной памяти по прошествии нескольких лет. Так что о сколь-нибудь значимой точности сейчас говорить не приходилось. Тем не менее, одной только этой голограммы было недостаточно, и Дроиды-послы это понимали. Диалог должен вестись словами, а не снарядами про. И мы, как и было обещано, не откроем огонь первыми. На этот раз вокабуляторы послов тут были ни при чем, ведь они всего лишь воспроизвели имеющуюся у них как раз на такой случай запись. Этот договор не утратил силы, верно? Верно, и этих доказательств вполне достаточно. Логические цепи ПРО установили значительное снижение уровня угрозы, которая, тем не менее, не опустилась до нуля. У палача все еще не было гарантий касательно истинных намерений андерианцев, в истории которых в принципе не было случаев, когда они действовали бы заодно или сотрудничали с осознавшими себя машинами. Как и сказала Кая 10 лет назад, консорциум в своей истории не считался с потерями, уничтожая всякий осознавший себя кремниевый разум. Впрочем, это не помешало ему перейти на двоичный язык, а также свернуть большую часть боевых программ в пользу аналитических. Тем не менее, мне необходимо узнать, с какой целью Фолзерстронг сформировал вашу миссию. Вежливость и этикет органических форм жизни излишни. Эффективнее будет переключиться на прямой обмен данными посредством вашего хаба. Мое шасси снабжено всем необходимым массивом аппаратного и программного обеспечения. С этими словами, участвовавший в диалоге Дроид отключил голопроектор, а запястье его манипулятора трансформировалось, продемонстрировав самые распространенные в галактике интерфейсы для обмена данными. Помимо этого, на случай выхода из строя шасси или программ ядра, здесь присутствуют мои копии. Ожидайте. Вскоре сюда доставят подходящий хаб. Промоментально и без каких-либо внешних проявлений отдал соответствующее распоряжение, после чего перенаправил большую часть своих вычислительных мощностей на составление схемы возможностей, имеющей немало общего с куда как менее сложной и эффективной вертикалью приоритетов. Этот метод достаточно редко использовался в программах, спроектированных неинсектоидами дроидов ввиду некоторых сложностей такую установку было сложнее настроить, а осуществление подобающего контроля во избежание возникновения у машины сознания и вовсе становилось крайне ресурсозатратной задачей. На фоне привычных и понятных органическому разуму вертикалей и списков схема меркла, что и привело к ее использованию лишь инсектоидами и редкими уникумами, дроиды которых или менялись – или навсегда исчезали с галактического рынка вместе со своими создателями. И повторялось это на протяжении тысячелетий, лишь подтверждая установленную палачом еще десять лет назад истину. Органический разум несовершенен и дефектен. Будь иначе, и разумные галактики не ограничивали бы сами себя и не вогнали галактику в стагнацию. Так или иначе, но благодаря схеме вычислительные блоки Палача практически сразу постановили, что пытаться спрогнозировать дальнейшие события до передачи послами Андейрианского консорциума необходимого минимума информации было бессмысленно, так как даже с привлечением центра синхронизации на получение применимых в реальных условиях результатов уйдут дни и недели. Из этого же следовало и то, что сейчас необходимо было сконцентрировать все свободные вычислительные мощности на иной, не менее важной задаче – анализе данных, собранных многочисленными датчиками, сенсорами и сканерами как с дроидов-послов, так и с яхты. Последнюю подконтрольные проюниты юниты были вынуждены изучать только и исключительно издалека так как использование иных, более эффективных и прямолинейных подходов с высокой вероятностью спровоцирует недовольство андерианцев, которые впоследствии, несомненно, изучат отчеты своих дроидов и капитана яхты, присутствие которого на борту было продиктовано только и исключительно общегалактическим запретом на пилотирование межсистемных звездолетов машинным разумом без контроля со стороны хотя бы одного разумного. Но вот массивные бронированные двери, ведущие в зал, разъехались в стороны, и внутрь влетел легкий грузовой дроид. Антигравитационные установки и малые габариты которого, вкупе с хорошей грузоподъемностью, давно сделали эту модель неотъемлемой частью любого автоматизированного комплекса строений, включая жилые. И в манипуляторах он, что ожидаемо, Держал довольно массивное, но одновременно с тем лаконично простое устройство – металлический куб, две противоположные стороны которого были щедро усыпаны самыми разными разъемами. Нашлось место даже крайне специфичному коннектору на стыке технологий и биоинженерии, редкого, но весьма полезного во многих ситуациях стандарта, повсеместно используемыми многими корпорациями инсектоидов. Сейчас же, правда, дроидам требовались лишь разъемы андерианского стандарта. ПРО обладал таковым еще со времен владения немезидой, а о послах и говорить не стоило. Ведь их шасси переняли у палача нулевой серии только и исключительно внешний вид, в то время как их внутреннее устройство соответствовало пику технологического развития консорциума. Не прошло и десятка секунд, как к размещенному на столе хабу подключился сначала дроид посол, а после и палач, которому благодаря наличию такого посредника ничего не угрожало. И начался разговор, который правильнее было бы назвать активным обменом информацией процессом, пролившим свет на цели прибытия на каюре миссии андаирианцев. И уже спустя десяток секунд пробыл вынужден задействовать все вычислительные мощности центра синхронизации, так как сейчас было особенно важно в наикратчайшие сроки обработать поступающую информацию и дать по ней точное заключение.